уступил место самоуверенному с циничной ухмылкой мужчине. Даже цвет его глаз, казалось, утратился Неву. Вспомнив стальной блеск во взгляде и сузившиеся зрачки, Лена подумала, что, наверное, несколько переборщила в борьбе за моральное превосходство и сама же себя наказала. Ей захотелось заплакать, но что за несносный характер? Ведь не ушло из нее ничего бы, если бы она доехала с ним до дома. Сделать вид, что все случившееся с ними — всего лишь непростительный порыв, о котором надо забыть, и добрососедские отношения в миг бы наладились. Повторения она не допустит, а жить им придется на одной улице. Что из того, если она постоянно будет встречать его в штыки? Просто даст повод для пересудов в поселке и ничего больше. Спохватившись, что заставила гостей ждать, быстро сполоснула лицо и руки в ванной, переоделась в сатиновый костюмчик, с длинной, почти до щиколоток юбкой и затянула волосы в конский хвост. Спустившись вниз, она застала Филиппа и Илью у телевизора. Тут же сидел и пройдох рогдай. Виновато, поглядывая на хозяйку, он слегка повиливал хвостом. Следы грязных лап на полу свидетельствовали. Ближайшие лужи в лесу были исследованы с особой тщательностью. «Илья, возьми-ка тряпку на крыльце, протри за этим паршивцем пол, а вы, Филипп, помогите мне на кухне». Она достала холодную жареную курицу из холодильника, поставила ее в микроволновую печь, заставила Филиппа очистить лук и картошку, а сама занялась приготовлением салата. Илья, подтерев грязные собачьи следы, выскочил опять с собакой на поляну и затеял с ней веселую возню. Тем временем курица достигла нужной кондиции, салат был готов, и, дожидаясь, когда сварится картошка, Лена пригласила Филиппа в гостиную. Парень смущенно прятал глаза... Старался не смотреть в ее сторону. При разговоре он тщательно подбирал слова, пытаясь избегать блатных и бранных выражений. Но многолетний уголовный опыт давал о себе знать. Он практически забыл нормальный человеческий язык, поэтому ограничивался простыми, односложными фразами. — Что вы намерены теперь делать, Филипп? Работы в поселке хватает. Думаю, с этим у вас не будет проблем. Филипп скептически хмыкнул. «Да на что я здесь сгожусь, Елена Максимовна?» В спецГПТУ учился на сварщика. До срок схлопотал. А потом пошло-поехало. Он досадливо махнул рукой. «У меня ведь тоже образование, сами понимаете, коридорное. А университеты я проходил в тюряге. Но там дипломов не выдают, а если бы и выдавали, то с ним только на новый срок можно залететь. И нутром понимаю, что завязывать надо. Вон братан шалопаем растет». На мотоцикле гоняет целый день, а старикам до него и дела нет. Того и гляди, по моим стопам пойдет. Да, Илье нужна крепкая рука. Вы в курсе, что он уже успел натворить? Да чего уж там. Филипп поднялся, подошел к окну. Парень он башковитый, но Зою, математичку вашу, терпеть не может. И, думаю, из-за меня. Считает ее виноватой, что я дошел до жизни такой. В этом вся языковыка» он прислонился к подоконнику. «А вы знаете, за что меня в спецшколу в двенадцать лет отправили?» Филипп вытащил из кармана пачку сигарет, но попросить разрешения закурить не посмел, и принялся немилосердно мять ее в руках. «Конечно, я оторва был еще та, но воровать я позже научился, а так просто хулиганил здорово. Бывало, вся школа на ушах стояла от моих художеств. Мать затаскали по всяческим комиссиям, и ругали, и штрафовали. Отец избивал нещадно. А я, только синяки чуть-чуть сойдут, опять за свое. Сам себе не рад был порой, но словно какая-то чертовщина в меня вселилась. И вот иду однажды мимо нашей больницы, а там как раз ремонт шел. Гляжу, лежит старый унитаз. И что вы думаете? Я потом об этом не раз вспоминал, будто бес меня попутал. Схватил я его, завернул в куртку и припер в школу. Поставил за последнюю парту. Сижу, жду перемену. У Зои второй урок был. Только звонок прозвенел. Я шасть к столу. У нас тогда кабинетов не было. Все уроки в одном классе проходили. Учительский стул в сторону, а вместо него этот грязный поколотый унитаз. Зоя со звонком вошла. Она молоденькая, это красивенькая была, тоненькая, но вредная до ужаса. Как увидела, какой ее стульчак ожидает, Книжки, тетрадки прямо с дверей бросила и стрелой из класса. Я это безобразие сразу за окно выбросил.